Глава двенадцатая. Царство души. «Всё стало ускоренным и многолюдным, поэтому всё, что замедляет нас и заставляет терпеть, всё, что возвращает нас обратно к медленным циклам природы, — это помощь». Мэй Сартон. Дневник одиночества. Мэй Сартон написала эту цитату в 1973 году. Насколько быстрее и многолюднее стал наш мир с тех пор. Мэй Сартон. 1912-1995. Псевдоним Эленар Мэри Сартон. Американской поэтессы, романистки и мемуаристки. Одно из ключевых посланий, заложенных в тревоге, это призыв души успокоиться, освободиться, вернуться домой. Душа не живет по ускорившемуся времени. Она движется в ритме природы, темп который остается неизменным с начала времен. И тревога, и оцепенение являются явными признаками выжженной души. Как будто душа говорит вам «Я не слышу своих мыслей, я не могу подключиться, я не могу дышать. Пожалуйста, перестань делать и начни быть». Колодец бытия Как-то утром, когда я готовилась к отъезду на семейный праздник, мне вдруг пришло в голову слово «благосостояние». Это термин, который мы нередко слышим в наши дни, особенно если пользуемся ресурсами, пропагандирующими здоровый образ жизни. И я подумала. Благосостояние. Благое состояние. Благосостояние означает, что вы можете получить доступ к тому благу внутри себя, из которого состоите. В оригинале игра слов «well-being» — «благосостояние», «благополучие» и «well-of-being» — буквально «колодец бытия». Возможно, нет лекарства, более эффективного для нейтрализации тревоги, чем доступ к состоянию блага, колодцу бытия, тихому месту отдыха внутри, где вы можете услышать... как шум ума затихает и физически почувствовать, как расслабляется ваша душа. Это ваше собственное место уединения, доступное и бесплатное. Это то, что буддисты называют прибежищем, противопоставляя его нашей склонности искать утешение в мимолетных внешних объектах и условиях, а не в устойчивости внутреннего мира. Это колодец. воды которого пополняются в результате отсутствия действий, также известного как бытие. В наше время есть множество способов заполнить время и пространство, отвлекающих, вытягивающих нас магнетическим притяжением из внутреннего мира. Все ваши действия, которые экстернализируют ваше внутреннее «я», истощают воды колодца бытия. Экстернализация — Один из механизмов защиты, проявляющийся в стремлении человека воспринимать внутрепсихические процессы как процессы, являющиеся внешними по отношению к нему. Эти действия включают в себя проведение времени в социальных сетях с намерением убежать от себя и от реальной связи с живыми людьми, просмотр слишком большого количества бессмысленных фильмов, занятия себя – выполнением бесконечного списка дел, зависимости, включая пристрастие прокручивать в голове одни и те же мысли, одержимость и беспокойство, пролистывание ленты новостей, социальные сети и компьютерные игры. Мы все тратим время на экстернализирующие действия, и в конечном счете некоторые из них необходимы для благосостояния иного рода. Но когда внешнее намного перевешивает внутреннее или внешнему постоянно уделяется больше времени, чем нахождению внутри нас, это начинает сказываться, и тревога растёт. И требуется сильная мотивация и железная воля, чтобы научиться выключать проекционный экран и другие формы экстернализации и ступать более тихими, медленными путями. Путь к пополнению вашего колодца бытия таков, Вы учитесь настраивать отношения с бытием. Быть значит не действовать. И даже больше. Можно сказать, что вы ничего не делаете, когда лежите на диване и смотрите телевизор. И хотя это может помочь вам расслабиться после долгого дня, ваш колодец бытия не наполнится питательной водой. Для большинства людей просмотр телевизора или серфинг в интернете — это не просто отдых, а способ избежать внутреннего мира. Истинная бытийность — это тихое, спокойное, часто уединённое место, где ничто не отвлекает. Бытийность — природная индивидуальность человека, его суть как личности. Это женская энергия, это рефлексия, обращение внутрь, качество населённые ночью, луной, водой, тьмой. Это медлительность, сострадание, мягкость, любопытство. Там нет плана и повестки дня. Она медленнее медленного. По сути, она вне времени. Это всё, чего не хватает нашему современному миру и нашему современному «я». Чтобы создать колодец бытия, нам нужны ежедневные, еженедельные, ежемесячные ежегодные мероприятия. Некоторые люди называют эти периоды погружения внутрь себя «шабатом» или «днём отдыха», что и было изначальной целью выходных дней. Как пишет Равин Дэвид Купер в книге «Обновление вашей души» «Современная цивилизация страдает от хронического состояния немощных, голодающих душ. Мудрецы учат нас». что если мы будем питать наши души, то испытаем новый вид счастья и найдем больше смысла в жизни. Они говорят, что мы увидим природу вещей более ясно, и нам откроется новый мир внутреннего покоя. Обновите душу, и ваш взгляд на повседневную жизнь полностью изменится. Это просто вопрос времени, замедления, смещение мирского сознания в сферы высшего прозрения, наделение себя даром размышления и созерцания. Как наполнить внутренний колодец? Есть множество способов, и то, что работает для кого-то другого, может не сработать для вас. Но глубоко внутри у вас есть ощущение того, что способно открыть ваше сердце. что связывает вас с глубоким потоком жизненной силы. Места и действия, которые помогают вам обратиться внутрь себя, наполниться чувством спокойствия и воссоединиться с Царством Души. Когда вы будете слушать следующие слова, обратите внимание, что мысленно говорите им «да», а затем каждый день делайте те действия, которые питают вашу Душу. Благодарить. Записывать сны и работать с ними. Свежий воздух и солнце. Улыбнуться незнакомцу. Работать в саду. Красота, цветы, цвета, деревья. Сидеть у воды, погружаться в воду. Гулять и говорить с близким другом. Пойти домой длинным путём. Завязать лёгкий разговор ни о чём. Повстречаться с диким животным, домашние животные. Читать или писать стихи, рисовать, писать, танцевать, петь, декламировать. Выбраться на природу. Осенние краски, снегопад, пение птиц весной. Прогулка под дождем, говорить с луной, смотреть на звезды. слушать сверчков, свечи, принимать ванну, сидеть неподвижно в тишине и одиночестве, меньше делать и больше быть, быть в тишине. Значимые для вас ритуалы. Как вы можете слышать, ни одно из этих действий или переживаний не требует денег, сложных действий или много времени. Пути к вашей душе свободны и всегда доступны, и ваша тревога указывает вам путь. Важная функция здоровых ритуалов. Душа нуждается в здоровых ритуалах, чтобы у неё была хорошая подпитка. На протяжении большей части человеческой истории люди в определённое время совершали священные ритуалы, чтобы проходить через зыбкие пороги вех и трансформаций, когда завеса между мирами становится тоньше, и мы сильнее осознаём течение времени, изменения, потери и смерть. Чувствительные дети, а также чувствительные взрослые, осознают, насколько мы уязвимы на этих порогах и на всём протяжении жизни. Без якоря душа чувствует себя дрейфующей, и мы обращаемся к навязчивым идеям, и компульсивным действиям как способу удержаться на плаву, создав себе иллюзию контроля. Эти абсцессии и компульсии могут проявляться внешне, в форме проверки того, что двери заперты, а конфорки выключены. Или внутренне, в форме навязчивых идей, таких как бесконечный поиск подтверждения мысли, на крючок которой вы попались. В то время, как наше общество привыкло называть эти обсессии и компульсии расстройством, я рассматриваю эти симптомы как признаки того, что внутри нас есть что-то невыразимо прекрасное. Удивительной чувствительности душа, потерянная в мире, который не ценит её красоту, и потому вынужденная искать свой якорь теми способами, которые она знает. То, что мы называем компульсивными ритуалами, это искажённая чувствительность, попытка эго не допустить, чтобы произошло что-то плохое и определить неопределённое будущее. То, чему нас должны были научить в детстве и чему мы должны научить наших внешних и внутренних детей сегодня, это как найти правильный якорь, чтобы мы могли безопасно погрузиться в глубокие и богатые воды жизни. Правильные якоря – это здоровые ритуалы, молитвы и поэзия, которые могут помочь вам соединиться с вашими внутренними ресурсами защиты, связей и комфорта. Если бы вы каждый день просыпались и ложились спать, чувствуя их, ваше чувство защищенности возросло бы, а тревога уменьшилась. Когда вы исполняете значимый для вас ритуал, вы соединяетесь с чем-то большим, чем вы сами. Простое отстранение от суеты на несколько минут. чтобы обратиться внутрь себя, помогает соединиться с тихим гулом, объединяющим все живые существа. Этот гул присутствует всегда. Все, что вам нужно сделать, это заглянуть под поверхность вещей, рискнуть избавиться от привычного контроля и мысленной болтовни, и вы обнаружите, что можете подключиться к этому тихому всеобщему гулу. Древние, тысячелетиями знали, что ритуалы связывают нас с тканью мира и напоминают о нашем месте в нём. Пришло время нам извлечь эту мудрость, удовлетворить первичную потребность, которая проявляется в виде ментальной зависимости, и таким образом почтить себя на самом глубоком возможном уровне — уровне души. Практика. Создаем здоровые ритуалы. Подумайте, какими будут ваши утренние и вечерние ритуалы, и возьмите на себя обязательства выполнять их каждый день. Я предлагаю создать простой алтарь со свечой, колокольчиком или гонгом, картинкой, которая вдохновляет вас на единение с самим собой, и парой священных предметов — ракушки, камни, духовные символы. Имейте в виду, что вы можете и должны создавать ритуалы, соответствующие вашим ценностям и системе верований. Если вы уже включены в определенную религиозную традицию, у вас есть множество ритуалов, из которых можно выбирать. Вы можете читать духовные тексты, читать молитвы, зажигать свечи. Если вы не религиозны, пусть вас не пугает слово «ритуал». Оно просто означает осмысленное действие, которое вы совершаете регулярно. У всех нас есть ритуалы, которые составляют нашу жизнь, но большинство из них лишены смысла, поэтому они не выполняют функцию создания внутреннего якоря и системы защиты. У нас есть ритуалы перед сном, такие как умывание, чистка зубов и надевание пижамы. Но это скорее рутина. Сейчас самое время создать ритуалы, соответствующие вашим ценностям сидя перед своим алтарем зажгите свечу выполните одно или несколько из следующих действий и наблюдайте как ваша душа получает подпитку в которой она так отчаянно нуждается прочтите значимую для вас цитату или духовный текст полезно держать книгу у алтаря прочтите несколько молитв дышите Займитесь практикой осознанности. Произнесите мантру, чтобы соединиться с источником любви к себе. Прослушайте композицию, которая помогает вам чувствовать себя связанным с миром. Выучите стихотворение. Займитесь йогой. Напишите список того, за что вы благодарны. Запишите ваши мечты. Установите цель на день. Откройте свои чувства, чтобы воспринимать и замечать окружающий мир. Слушайте пение птиц утром или шелест ветра в листве ночью. Если вы живёте в городе, посмотрите, сможете ли вы открыть своё сердце для мелодии сострадания, которое соединяет каждое живое существо подобно невидимой паутине. Чем больше вы будете применять ментальные установки и практики, которым я учу вас на этих аудиозаписях, тем раньше вы почувствуете первые признаки тревоги, стучащиеся в вашу душу. И вместо того, чтобы укутываться в неё, вы сможете обратиться внутрь себя и спросить, «В чём дело?» Иногда нужно просто встать, выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Так душа говорит вам, «Хватит сидеть, хватит работать». Хватит игнорировать меня. Я умираю с голоду, и мне нужно внимание. Пойдём, полежим на траве или почитаем стихи. Прогулка босиком по траве или любование цветами может восстановить душевные силы за считанные секунды. Помните, тревога — ваш друг, а не враг. Это посланник, указывающий на рану, требующую внимания. Чем больше вы будете реагировать на это с любопытством, тем больше вы будете исцеляться. И чем больше вы исцеляетесь, тем больше вы сможете привнести в окружающий мир дары того, кто вы есть на самом деле.